Глава одиннадцатая. Танцы со скелетами, Часть 4. Вернувшись из VR мира, Юн встретил звук охлаждающегося вид жир. Выключение системы. Пожалуйста, подождите. После процесса охлаждения появилось оповещение. Анджи Юн выплюнул изо рта мундштук, штук, и Виджир с глухим стуком разблокировался. Затем он снял с себя тяжелый шлем и громоздкие перчатки. Он весь пропотел, лежа в футболке и в своём нижнем белье. Все это не из-за игры. Просто в его однушке было очень жарко. Температура в помещении достигала 28,5 градуса по Цельсию. неподобающей для 3 января. Анджи Юн провёл руками по своим пропитанным потом волосам. «Счета за отопление собираются меня доконать». Все дело не в сломанном обогревателе или каких-то других неисправностях. Он поднял температуру намеренно. За длительное время пребывания в полководце он обнаружил, что при температуре воздуха в 27-29 градусов игралось гораздо лучше. Это было очень важно. Если его тело придет в упадок, то это отразится и на игре. Если его самочувствие ухудшится, то система принудительно выдернет его из игры. В обычных случаях все было бы нормально, играя в соответствии со своим самочувствием. Но в критических положениях и рейдах Победа или поражение зависели от того, насколько хорошо он будет себя чувствовать. «Счетчики за отопление обходятся мне в несколько сотен тысяч, и если добавить к этому проценты за кредит и ежемесячную плату за игру, то скоро я останусь досуха высосанным». Полководец был просто машиной по высасыванию денег. Справиться с ним было непросто. Анджи выдохнул. Он не планировал выходить из игры, просто у него на это была весомая причина. Это не тот некромант, о котором я знал. Он должен был все уточнить. Он испытал скелета воина в бою, и чем дольше он наблюдал, тем больше росло его разочарование. Так разочарование переросло в тревогу. Проблема в том, что он не имел ни малейшего представления, как это исправить. Анджи Юн не был дураком. Он видел видео боев некромантов. 1 января, вернувшись в прошлое, он занял денег у частных заемщиков и купил ВИДЖИР в пич А после этого он просмотрел различный материал по некромантам. Он даже изучил их тренировочные методики. Однако он так и не нашел информации, почему его скелет был таким каменным. Скелеты-воины в просмотренных роликах всегда хорошо сражались. Они должным образом защищались своими щитами и контратаковали своими мечами и копьями. Десять воинов-скелетов, стоявших в строгом построении, выглядели очень впечатлительно. «Так почему же мой скелет такой мешок Анджи Юн хотел выяснить правду, а не сидеть дома и ломать над этим голову. Ведь у него не было времени решать все самому. Если он так и не поймет причины, ему придется начинать все сначала. Времени было в обрез. Ему требовалось достичь определенных результатов в течение первых трех месяцев. В ином случае, ему прямая дорога в мастерскую. «Похоже, у меня нет другого выбора». Единственный вариант – это купить подробную информацию и методики обучения. Придется раскошелиться. Полководец приносил деньги. И информацию о том, как получить прибыль, тоже стоила денег. И немало. Информация о том, как получить прибыль или определенные стратегии, стоила миллионы. То же самое было с тренировками своих персонажей. Подобные вещи вообще не показывались на видео. Все это происходило в виде урока «Тет-а-тет». Стоимость за урок варьировалась от 100 тысяч до нескольких миллионов вон. Информация может показаться не столь важной, но полководец был не просто игрой с клавиатурой и мышью. Любая информация, что позволяла заработать или исправить некоторые погрешности, останется с тобой на всю жизнь. Получить эту информацию было легко. Были высокоуровневые игроки, что выпускали видео бесплатно. Нужно просто связаться с одним из таких игроков по электронной почте. Но так как у Анджи Юна осталось не очень много денег, он засомневался. Он никогда бы не подумал, что будет покупать информацию из-за какого-то скелета. Он хотел решить данную проблему в подземелье до прохождения десятого уровня, но, видимо, он был слишком наивен. Но раз я все равно решился на это...» Анджи Юн подумал о своем банковском счете. После всех покупок у него почти ничего не останется, а ведь на оставшуюся сумму... Ему требовалось еще и прожить целых три месяца. Тратить большие деньги сейчас было бы неразумно, но иного выбора у него не оставалось. Надеюсь, оно того стоит. Прошло 11 месяцев с момента запуска полководца. Самый высокий уровень был у игрока Сульво, 85-го уровня. В нынешнем топ-100 он занимал позиции с 79-й по 85 пятую. Однако не нужно полагать, что для того, чтобы стать топ-игроком, нужно иметь 70 уровень. Игроков с уровнем 60 уже можно считать хорошими игроками, ведь это означает, что они проводили в VR-мире не меньше, чем в реале. Хелгин. Он был некромантом 61-го уровня. Он, вероятнее всего, сейчас самый высокоуровневый некромант в игре. На его канале в YouTube было уже свыше 300 тысяч подписчиков. С рекламы на бесплатных видеороликах и просто платных видео. Он имел свыше 10 миллионов вон в месяц. Также он подрабатывал тренером. В его уроках не было лишней информации, что делало их очень популярными. Его уроки были разбиты на этапы, и самые начальные стоили миллионы вон. Конечно, стоимость была большой, но спрос оправдывал предложение. В любом случае, все, кто играл за некроманта, все равно были крайне эксцентричными людьми. К тому же он не просто отправлял видеоуроки. Он также отвечал на все вопросы, с которыми сталкивались покупатели. Бывало, он встречался с клиентами прямо в игре, чтобы помочь им. Так что это еще немного. Некоторые люди платили сотни тысяч вон только чтобы посмотреть стримы девушек-виджеев. Поэтому Анджа Юн не особо возражал по поводу стоимости. Из-за изменений в цене доллара к вону пришлось заплатить 1 миллион и 100 тысяч вон. Он сразу получил видео от Хелгина. его видео содержали различные жизненно важные советы для некромантов андджи юн сразу посмотрел есть ли в содержании что нибудь о скелете и навыки ядро скелета сейчас поговорим о навыке ядро скелета на видео стоял человек одетый в большую змеиную накидку позади него стояло 12 скелетов скелеты обладают отличным боевым искусственным интеллектом также они имеют отличные навыки самообучения ага Задница у меня отличная, прокомментировал его Ан Юн, пока с серьезным видом наблюдал за видео. Поначалу призыв скелета и приказав вступать ему в бой, вы можете посчитать меня лжецом. Вместе с этими словами Хелгин щелкнул один раз. После этого скелеты подняли щиты и встали в оборонительную стойку. Но так как их тела были не слишком большими, они почти полностью скрылись за своими щитами. При всем их хорошем самообучении. Проблема в том, что им не хватает опыта. Другая же проблема в том, что сражение вещь непростая. Если вам кто-нибудь скажет посмотреть бои ММА и описать каждый ход, что сделали бойцы, то для вас это окажется непосильной задачей. То же самое и со скелетами. Если им приказать что-то столь сложное, с чем они никогда не сталкивались, то они просто не поймут этого. Для этого и существует режим обороны и нападения. В этот момент Анджи Юн стал что-то понимать. Объяснение продолжалось. «Важно обучить скелетов режиму обороны. Это несложно. Скелеты будут просто пытаться заблокировать или уклониться от атак оппонента. Это уменьшит урон, наносимый игроку». Анджи Юн понял. «Защита проста в освоении, и пока ты можешь защищаться от атак соперника, то и прочитать его будет легко». Конечно, мастера, подобные Анджи Юну, прекрасно понимают значение правильной обороны. Даже такого безмозглого скелета воина требовалось обучить правильной защите. Пока ты можешь себя защитить, ты всегда будешь на шаг впереди своего оппонента. Противники тоже реагируют на твою защиту. Они могут попытаться сломить ее или обойти. Могут даже выжидать подходящего момента. Из этих трех вариантов защищаться требовалось только от двух. Пока оппонент пытается пробить твою защиту, ты должен максимально терпеть и удерживать его натиск. А если противник пытается обойти ее, то твоя задача его остановить. Если противнику удастся пробить защиту, то уже ничего не поделаешь. Но если защитнику удастся защититься, то у него появится шанс для контратаки. Может добиться удачной контратаки нелегко, но просто выполнить ее нетрудно. Так что это одновременно и легко и трудно. Пока Анджи Юн обдумывал все это, Хелген отдал приказ скелетам, чтобы провести демонстрацию. Он направлялся вместе со скелетами на охоту за монстрами. После того, как они окружили монстра щитами, они атаковали его копьями, пока тот открывался. А потом они снова поднимали щиты, демонстрируя абсолютную слаженность. В сражениях воины-скелеты растут путем проб и ошибок. Когда вы достигаете 20 уровня, к тому моменту они должны сражаться лучше большинства игроков. Тогда-то вы и поймете, насколько же превосходным искусственным интеллектом они обладают. Сначала оборона, а затем нападение. Именно такой способ обучения использовал Хелген. На самом деле все было просто, но понять все это самому было бы трудно. Хелген хорошо отрабатывал свои деньги, поэтому он продолжил объяснять наилучшие способы обучения боевого искусственного интеллекта скелетов. Против каких-то монстров стоит выходить, чтобы достичь лучших результатов в обучении, какие монстры лучше всего подходили для создания ядер скелетов-воинов и так далее. Анджи Юн понял, что потратил свои деньги не зря. А он хорош, отрабатывает затраченные на него деньги. В этом и была причина того, что Хелген был хорошим некромантом. Потребители не стали бы тратить деньги на бесполезную чушь, но если затраченные деньги себя окупают, то они без колебаний это приобретут. Почему тогда он был столь непопулярен? Анджи Юну было очень любопытно. Даже если он не один из топ игроков, Некроман 60 уровня все равно должен привлечь определенное внимание. Тогда почему Анджи Юн не мог вспомнить этого игрока? Даже будь он не сильно популярным, Анджи Юн точно запомнил бы его. На это было две причины. Во-первых, он бросил Полководец, а во-вторых, достиг своего предела. Полководец — это не та игра, которую ты бросил бы просто захотев. Это случится только тогда, когда ты столкнешься с большим притеснением. Это была основная причина. Методики Хелгена не были плохими. Все было логичным и эффективным. Для начала оборона, а потом нападение. Подобным методом он превратил своих скелетов в солдат. Но подобное действует лишь на мелкую рыбешку. В этой системе был огромный недостаток. Уйти в оборону означало отдать противнику первый удар. Неплохой вариант при встрече со слабым противником. Однако при столкновении с более грозными монстрами что имели уровень выше твоего и к тому же обладали специфическими навыками, история шла совсем по другому рослу. Высока вероятность, что скелеты просто не выдержат его первого удара. Богатый лич решил эту проблему деньгами. Путем вливания денег в игру, богатый лич поднял характеристики своих скелетов до небывалых высот. Но подобным воспользоваться мог только он. Иначе говоря, это не по мне. С методиками Хелгена он мог бы стать обычным некромантом, но Анджи Юну нужен был другой подход. И он не сильно расстроился. Это дало ему некоторую уверенность. Значит, они не глупы. Самым большим беспокойством для Анджи Юна были заниженные ожидания по поводу их боевого искусственного интеллекта. Благодаря Хелгену он понял, что им просто не хватало опыта и знаний. Они были словно чистый лист бумаги, готовы впитать в себя новые знания. в себя. Анжи Юн встал. Он закинул в рот горстку конфет и снова одел виджир. Ну давайте потанцуем! С резким оглушительным звуком голова скелета воина отлетела. Он продолжал размахивать своим оружием вокруг, чтобы восстановить равновесие, когда Хуракан отправил его в полет низким ударом колена. Когда скелет с глухим звуком упал, Анджи Юн приказал резким тоном: Встал! После его слов скелет снова встал, подняв свою голову, после чего поставил ее на место. Глаза скелета, что горели синим пламенем, образовали XO, что выглядело довольно мило. Но Хуракан продолжал сохранять серьезность. Он не пытался над ним подшутить или посмеяться. Когда скелет снова пришел в норму, Хуракан опять послал удар в его голову. На этот раз скелет-воин наклонил голову в сторону, избегая удара. но тут же головой поймал согнутый локоть хуракана его ударили по голове так что он был на некоторое время ошеломлен а в это время хуракан ударил его по лодыжке тело скелета воина параллельно сравнялось с землей прежде чем упало с глухим звуком раздался звук гремящих костей а хуракан снова стал кричать на скелета если словил удар то не стой столбом двигайся будь осторожен и продолжай уклоняться скелет ничего не ответил Просто молча уставился на Хуракана. Ну, это ожидаемо. Скелеты-воины не могли напасть на своего хозяина. Другими словами, они не могли контратаковать по Хуракану. Хуракан знал об этом. Все, чего он хотел, чтобы тот уворачивался от его атак. Сначала заблокировать удар, а потом начать атаковать. Подобный метод не сработает с действительно грозными монстрами. Сначала защититься, а потом начать атаку не получится. Тогда... Сначала уклониться, а потом контратаковать в ответ. Лучше всего сначала уклониться. Вместо того, чтобы блокировать удар, уклонение тоже средство самообороны, но разительно отличающееся от блока. А если не удастся? Если это не удастся, я удалю некроманта и снова стану мечником. Конечно, я впустую потрачу свое время и деньги, но это лучше, чем упускать свой второй шанс. Отступи, когда это необходимо. Если что-то действительно не работает, то оно и не заработает, сколько бы ты ни пытался». Хуракан снова замахнулся рукой на только что поднявшегося скелета. Он следовал по той же траектории, что и в первый раз, и скелет воин увернулся от удара, наклоняя голову. Затем хуракан согнул локоть. Скелет воин наклонился, увеличивая радиус уклонения и успешно избегая локтя хуракана. Хуракан было уже ударил его по лодыжке, но скелет воин снова избежал удара. Однако, как только нога Хуракана вернулась в обратное положение, он тут же сделал широкий удар другой ногой. Скелет Воин наклонил корпус немного назад, вновь избегая удара. Затем он упал на землю, потому что слишком сильно отклонился назад и потерял равновесие. Наблюдая за этим, Хуракан выпустил легкую улыбку. Неплохо. Он поглощал все. Скелет Воин имел также одно очень удивительное преимущество. У него были только кости, что давало его суставам больше маневренности. Даже если ему вывернуть сустав, он с легкостью сможет вставить его обратно. В нем сочетались прекрасные данные для хорошего уклонения. Следовало просто пользоваться своей головой, чтобы задействовать свои преимущества. Хуракан. Подобные качества были необходимы, чтобы достичь его уровня. И если такое возможно, если вокруг будет еще десять таких же, как я, то это станет командой мечты. Небольшая улыбка Хуракана превратилась в жестокий оскал. Хуракан коснулся своих наручных часов и активировал фонотеку. Вокруг сразу же послышалась музыка. Да, это один из шедевров Майкла Джексона. Билли Джин. Ладно, потанцуем снова, детка. Глава 12. Другой. Часть первая. Вы получили уровень. Вы получили благословение. Все негативные эффекты исчезли, а ваша выносливость и магическая сила восстановились. Вы достигли десятого уровня. Монстры в тренировочном подземелье больше не будут появляться. Сразу после получения уровня Хуракан повернул голову, а скелет тем временем направил свою длинную кость в сторону угольного тигра. Конец кости был резким и жутким, а скелет-воин, державший ее, выглядел устрашающе. Он был похож на хладнокровного воина. Наблюдавший за этой сценой Хуракан потер подбородок. Я достиг десятого уровня, но... С того момента, как Хуракан начал полководец, прошло пять дней. И сейчас он достиг потолка в тренировочном подземелье. Это хороший темп. Быстрее среднестатистического игрока. Примерно на уровне старательно играющих. Однако медленнее целеустремленных и талантливых людей. Талантливый игрок, тративший большую часть времени в полководце, может достигнуть пятого уровня в течение четырех дней. Особо выдающиеся за три. В сравнении с ними темп Хуракана был очень низким. Это заняло больше времени, чем я предполагал. Прежде чем он вернулся в прошлое, Хуракан достиг десятого уровня в течение трех дней. Все потому, что тогда Хуракан решил зарабатывать в полководце себе на жизнь. В тот момент он не брал свой талант в расчет, ибо не знал о нем. В любом случае, времени ушло на это больше, чем он рассчитывал. Однако Хуракан не был этим зол или раздражен. На его лице сияла удовлетворенная улыбка. Это стоило затраченного времени. Он собрал хороший урожай. Боевой искусственный интеллект скелета воина был действительно выдающимся. Он лично провел ему боевую подготовку. И теперь скелет сражался лучше среднестатистического игрока. И было еще кое-что. Они превзошли мои ожидания. Скелеты-воины кое в чем превосходили игроков. Штраф после смерти. Получая повреждения, они могли вновь восстановиться, питаясь магической силой своего хозяина. Если их полностью уничтожить, то потом можно было повторно призвать. Чтобы ядро скелета восстановилось, требовалось подождать 30 минут. По прошествии этого времени скелета воина можно было вновь призвать. Другими словами скелетам воинам не нужно было страшиться смерти. Это было огромное преимущество. В полководце смерть была огромным риском, как результат, во всех сражениях акцентировали свое внимание на снижении количества смертей. Порой, конечно, приходилось жертвовать жизнью, но в любом случае это всего лишь игра, поэтому смерть была не столь критичной вещью. Но для скелета-воина смерть вообще ничего не значила. Был еще один фактор, что особенно привлекал Хуракана. Самое главное, не нужно было беспокоиться о предательстве с их стороны. Скелеты не могли предать своего хозяина. Подготовка скелетов-воинов включала в себя побои и жестокое обращение. Даже так скелет-воин ни разу не контратаковал своего хозяина. Неважно, в какую ситуацию они попадут, они всегда абсолютно лояльны своему призывателю. Единственное, они всегда обнажали свои клыки, если существует риск угрозы их хозяину. В принципе, оно и понятно. Это все-таки искусственный интеллект. Но увидев все это своими глазами, Хуракан по достоинству оценил своих скелетов-воинов. Он даже нашел это благородным. «Если бы меня вынудили пережить столько побоев, я бы давно самоубился». Если бы к Хуракану относились так, как он к своим скелетам, то его терпелки бы и на день не хватило. В любом случае, Хуракан охарактеризовал своих скелетов на отлично. Он чувствовал себя превосходно, представляя, как у него в подчинении будет 20 подобных скелетов. Но сейчас у него не было времени мечтать. Теперь нужно определить, как я буду вкачивать свои статы. Теперь, достигнув 10 уровня, у него не будет возможности выкачивать соки из этого данжа. Ему придется отправиться на поле боя, полное конкуренции и насилия. Конечно, он не боялся сражений. Вообще, он сам предпочел бы кого-нибудь ударить в спину, нежели подставить свою. До этого он получил уже один такой удар, и все из-за предательства. А ведь Хуракана, как правило, трудно было провести. И сейчас вся проблема – это выбор направления своего развития. Хуракан собрал много информации о некромантах. Даже Хелвину пару вопросов по почте задал. Согласно собранной информации, некроманты в полководцы делились на два типа. Пойти ли мне по стандартному пути развития? Наиболее часто встречаемыми были некроманты-призыватели. После каждого поднятия уровня тебе в свободное распределение давались пять очков характеристик. Некроманты с уклоном в призыв вкладывали четыре, или даже все пять очков в магию. Причина была проста. Магия призыва требовала множества магической энергии. На призыв уходило много маны. а на его поддержание уходило еще больше. Этот класс просто не мог обойтись без магии. Это самое популярное развитие некроманта в полководце. Но недавно возникла новая тенденция, благодаря информации, обнародованной Хелгеном. Или мне стоит пойти по ветви взрыва? Недавно некроманты-подрывники привлекли к себе немало внимания. Подобный некромант уходил в магию взрыва. У него были заклинания вроде взрыва голема. Но причина, по которой некромант-подрывник обратил на себя столько внимания, это возможность массового подрыва. На это уходило много времени, но массовый взрыв трупов, скелетов и големов выходили далеко за пределы возможностей магов того же уровня. Но некромант-подрывник должен был вкладывать все свои очки в интеллект, потому что сила магии взрыва напрямую зависела от этой характеристики. Хуракану пришлось тщательно рассмотреть все свои варианты. Для соло-рейдов он знал, что ему потребовался бы мгновенно убивающее движение, но подобный удар сработает против соответствующего по размерам врагу. Учитывая большие габариты большинства рейд-боссов, он, вероятно, будет убит прежде, чем закончит свое заклинание. Также есть бессмертный некромант. Бессмертные некроманты в настоящее время неизвестны. В Дереве навыков они выбирали путь модификации тела, и все статы вкладывали в выносливость. Бессмертный некромант появился благодаря навыку 140 уровня – сосуду жизни. Этот навык позволяет игроку стать лечом. Вне зависимости от полученного урона, пока сосуд жизни в безопасности, лич не погибает. Конечно, они не были бессмертными в прямом смысле этого слова. Просто пока они избегают прямого повреждения сосуда жизни, их выносливость могла увеличиваться в десятки раз. Под сосудом жизни располагались более низкоранговые навыки. восстановление и модификации тела это позволяло им стать превосходными танками как результат очень востребованными во многих гильдиях на роль более эффективных танков это три разновидности некроманта, о которых знал хуракан, но хуракан не мог определиться с выбором все дело не в его нерешительности этого недостаточно этих трех вариантов было недостаточно они не вписывались в образ, что он нарисовал у себя в голове. Однако, если бы ему пришлось выбирать, то он бы пошел по стандартному пути, как и богатый лич. Другие варианты отпадали. Но, глядя на боевые возможности скелета воина, Хуракан передумал. В тактике «Защищайся, потом нападай» были свои прорехи. Им не избежать получения урона. Но если призываемые могли достаточно хорошо уклониться, не получая при этом урона, то можно было вкладывать меньше очков в магию. В теории, по крайней мере. Чтобы привести эту теорию в действие, потребовался бы тренер, пример для подражания скелетам-воинам. Должен быть кто-то, кто заполнит этот пробел в знании их боевого искусственного интеллекта. Кто же мог подойти для роли прообраза? Естественно, Хуракан. Хуракан был уверен, нет никого, кто смог бы сражаться лучше, чем он. Даже учитывая уровень, характеристики или предметы, он был абсолютно уверен в своей победе. Поэтому лучше образа, чем хуракан, не сыскать. В этом-то и была вся проблема. Скелеты-воины сейчас не могут увернуться от моих ударов из-за разницы в характеристиках. Но спустя какое-то время они будут видеть меня словно в замедленной съемке. Это значит, что есть определенный предел его обучению. Если скелеты его превзойдут, то их прогресс остановится. А чтобы соответствовать их росту, ему придется вкладывать очки в силу. Но если он так сделает, то в его характеристиках начнется полная анархия. До возвращения в прошлое Хуракан вкладывал все очки в силу, потому что он был мечником. Даже при равных количествах силы, мечники, благодаря своим благословениям и применяемым навыкам, десятикратно увеличивали свои результаты. У магов были аналогичные навыки. Что-то вроде магии мечника, который использовал магию для увеличения их боевого потенциала. Были, к примеру, некоторые маги, что вкладывали очки в силу и выносливость. Черные маги не отличались. Есть навыки, что позволяют им сражаться в ближнем бою при использовании их магии. Но даже так они не были ровнее мечником. Самый большой промах во всем этом – это полная неразбериха в характеристиках персонажа, в которых основной уклон шел не туда, ни сюда. Но именно это и создавало различные вариации в древе навыков. Само по себе это не так уж и плохо. Но если и ставить себе подобные цели, то уж лучше выбрать белую магию и довести все атрибуты до максимума. Конечно, это не значит, что подобная разрозненность не могла привести к успеху. Но в любом случае, это дорога, на которую пока никто не ступал. Ведь этот путь может оборваться на полпути или завести тебя в тупик. Если подобное произойдет, то это станет концом. Не будет возможности исправить свою ошибку. Ведь маловероятно, что снова дадут шанс вернуться назад. и начать все с чистого листа. Я не могу зацикливаться над этим слишком долго. Хуракан закрыл глаза. Что бы он не выбрал, некоторых сожалений все равно не избежать. Вопрос лишь в том, какой путь принесет их в наименьшем количестве. Богатый Лич был в состоянии добиться успеха в Соло Рейдах, но даже после огромных финансовых вложений он не стал в этом лучшим. Если ему судьбой уготован провал, то уж лучше пойти своим путем. выложившись на все сто. Игры — это единственное, в чем я силен. Если я не могу набраться смелости, чтобы сделать свой шаг, то вся моя жизнь и яйца выеденного не стоит. Хуракан провел по часам, открывая голограмму своих характеристик. И глядя в это окно, Хуракан улыбнулся. Сильный некромант. Зато как звучит. По крайней мере, из этого выйдет дельный баннер. Глава 13. Другой. Часть вторая. Хуракан. Уровень 10. Класс маг. Титулы 2. Статистика. Сила 48. Выносливость 3. Интеллект 14. Магия 14. Увидев цифры в голограмме своих характеристик, Хуракан заскрежетал зубами. Верно ли я поступаю? Хуракан вложил все свободные очки характеристик в силу. Всего 45 очков. Интеллект и магия повысились за счет пассивного прироста за класс. Маги получали по одному очку к интеллекту и магии за каждый уровень. Мечники же – силу и выносливость. Помимо этого, благодаря двум имеющимся титулам, Хуракан получил по одному очку в интеллект и магию. На данный момент Хуракан имел достаточно магической силы, чтобы трижды призвать скелета. Но это просто призыв. Поддержание призванного скелета и лечение его повреждений дополнительно отнимала ману. Если учесть все это, то два скелета — это его предел. Если я не буду вкладывать очки в магию, то ситуация станет только хуже. Сейчас все в порядке, потому что навыки ядра скелета пока на низком уровне. Но когда он поднимется, то на создание, поддержание и восстановление скелетов расходы возрастут в геометрической прогрессии. Помимо этого, обычный некромант мог легко контролировать 9 скелетов-воинов, Трех скелетов магов и голема, а богатый лич вообще контролировал до ста голов. Плюс некроманты обычно используют атакующую магию и проклятие. Конечно, все это было лишь низкоранговыми заклятиями, которые были легки в применении. По этой причине все некроманты вкладывали все очки в магию. Магия поднимала объем маны и скорость ее регенерации. Если я так и продолжу вкладывать все очки в силу, то достигну потолка примерно на 50 уровне. Определенно, Хуракан был в этом уверен. Если он продолжит все в таком же темпе, то к 50 уровню в его характеристиках воцарится полный хаос. Эту проблему нужно было решать с помощью экипировки и званий. Ему требовались предметы, снижающие потребление маны и увеличивающие скорость ее регенерации. Также требовалось множество титулов, чтобы поднять характеристику магии. Конечно, все это было непросто. Если бы у меня было ожерелье Ануга,. то не пришлось бы переживать по этому поводу. Ожерелье Ануга. Это был эпический предмет, сделанный из глаза Ануга, босса двухсотого уровня. Он сокращал потребление магической энергии на 35%. Информация об этом предмете произвела настоящий фурор. Кроме того, у этого предмета не было штрафа на ношение. неважно на каком ты уровне, на трехсотом или четырехсотом. Если подумать, то на него даже не было фиксированной цены. Последним его владельцем был «Метеор Walker, если не ошибаюсь. Так как предмет был очень дорогой, то информация о его цене не распространялась. Никогда не проводилось официальных торговых сделок. О его владельцах ходили лишь слухи, но никто не знал наверняка. Под подозрение мог попасть любой. Очевидно ведь, что истинный владелец предмета не выдаст себя. Конечно, думать, что сможешь обрести подобный предмет, слишком смелая вещь. Тем более для Хуракана, чей потолок 50 уровень, мечтать приобрести бесценный предмет 200 уровня. Хуракан даже не рассматривал подобные варианты. Основным ядром в планах Хуракана были титулы. Ну, я в любом случае собираюсь закрыть этот пробел титулами. Титулы. Вот во что верил Хуракан. Титулы очень важны в полководце. Во всех РПГ. Поднятие каждого последующего уровня становилось все тяжелее. также и в полководце. Однако здесь давались большие возможности в поднятии своих характеристик с помощью присуждаемых званий. Хороший титул мог повысить определенный стат на 20 очков. Это равносильно набору четырех уровней. Большинство званий присуждалось с убийства боссов, поэтому гильдии были так одержимы рейд боссами. Даже так, еще ни один человек не поднимал своего персонажа, с акцентом на получение титулов. Их бы просто посчитали идиотами. Даже с деньгами можно было обрести лучшую экипировку, но не титулы. Этого игроки достигали лишь по ходу игры. Да, я сумасшедший. Кто в здравом уме будет делать такое? Хуракан отключил окно голограммы. Его часто называли сумасшедшим. Да и его возвращение в прошлое. Подобные вещи его не пугали. К тому же, для сожалений было уже поздно. Я должен двигаться вперед. Если это невозможно, то он совершит невозможное. Именно этого Хуракан и добивался. В полководце был достаточно простой сюжет. Свирепые монстры стали наполнять некогда спокойный мир, и на них пошли войной. Это стало началом эпохи сражений, и нанесший последний удар станет императором войн, другими словами, полководцем. И лишь одному суждено закончить эту эпоху. Именно поэтому игра называлась «Полководец». Конечно, помимо этого было множество других сюжетных ответвлений. Отношения между разными королевствами, героические сказки мелких племен, древние руины и так далее. Было множество вещей, побуждающих героический дух игроков. В подобном мире Ассоциация Завоевателей была первой, с чем сталкивались игроки. Ассоциация Завоевателей играла большую роль в «Полководце». Покорение монстров – основная задача полководца. Все в игре было сосредоточено вокруг охоты на монстров. Ассоциация, занимающаяся покорением монстров, просто не могла стать незначительной частью игры. Все королевства и племена сотрудничали с Ассоциацией Завоевателей. Игроки, что не вступили в нее, никогда не показывали особо выдающихся результатов. Ассоциация Завоевателей давала игрокам звезды в соответствии с их заслугами. Чем больше звезд, Тем более важную информацию и задания ты мог получить. Некоторым игрокам попадались групповые задания. Находилось множество игроков, что проплачивали себе в них место. Если задания были связаны с большими титулами или наградами, то и стоило это соответствующе. Обычные игроки не понимали, зачем тратить на это столько денег. В каждой из топ-30 гильдий была команда звездных охотников. Они занимались только сбором звезд, в рейдах они не участвовали. Важные задания, как правило, брались напрямую у NPC, а обычные игроки могли получить в Ассоциации Завоевателей, зайдя в любое ее подразделение, достав свои часы и просто взглянув на список доступных заданий. Вроде бесплатного Wi-Fi в кафе. Поэтому, посетив филиал Ассоциации Завоевателей, всегда можно было увидеть игроков, зависающих в своих часах. Они искали легкие, более выгодные и менее объемные задания. Эти, ничего не понимающие люди, всегда все усложняют. Хуракан не намеревался становиться частью этой толпы. Выбор заданий? Если бы они были уверены в своих силах, то не было бы никакой необходимости так заморачиваться над выбором. Все, что нужно сделать, это взять задание и выполнить его. Хуракан лучше всех понимал систему выдачи заданий Ассоциации Завоевателей. Было время, когда он изучил ее вдоль и поперек. Окружающие говорили ему, что он с легкостью поступил бы в престижный университет, если бы так же серьезно отнесся к учебе в своей средней школе. Иногда он платил деньги за информацию. Это единственные случаи, когда Хуракан без колебаний тратил деньги на свои знания. Все задания на данных уровнях приблизительно равны, но разве что старые задания немного прибыльней. Хуракан отсортировал список заданий по дате добавлений. Старые задания – это задания, которые бросили на полпути, или же с которыми не смогли справиться. По сути, на них просто все забили. Из-за того, что все больше игроков не могло с ними справиться, ассоциация завоевателей стала увеличивать за них награду. Об этом знали немногие. В полководце об этом не сильно распространялись. Так как вокруг полководца начинало крутиться все больше и больше денег, то подобные вещи стали вроде корпоративных тайн. Эту информацию можно было продать за несколько миллионов, а то и за несколько десятков миллионов. И тем более никто в здравом уме не станет трезвонить об этом в интернете, лишь ради чьей-то благосклонности. К тому же бывали и люди, что размещали ложную информацию, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Поэтому в полководце ходило множество ложных слухов. И это еще не все. На старых заданиях не было большей конкуренции. Большинство игроков жаждало новых заданий. Просто они воспринимали все старые как неприбыльные, мол, все хорошее уже разобрали. Поэтому-то и считали, что новое будет получше. А все новые задания чаще всего вертелись вокруг определенных областей. Система выдачи заданий работала по принципу выгодного распределения игроков. И часто создавала множество заданий в определенных локациях, чтобы заполнить пустующие зоны. Именно поэтому там частенько случались стычки между игроками, группами и даже гильдиями конечно десятиуровневые игроки только вышедшие из тренировочного подземелья не могли об этом знать поэтому когда приходила очередная выдача новых заданий я только что заполучил задание редкого ранга Ищу двух мечников в группу я огненный маг пятнадцатого уровня я ищу редкие задания я могу поручиться за свое мастерство все становилось как в балагане постоянно кто-то до да что-то кричал А Хуракан находил это довольно забавным. Они были уверены в своей правоте, но Хуракан видел их в роли детей, играющих в песочнице. Боже, как это мило! Он тем временем пробежался взглядом по определенному заданию. А? Мистер Бим? Его привлекло одно ключевое слово. Слово «Мистер Бим». Ему она о чем-то напомнила. Хуракан стал вспоминать, где же он его встречал. Удивившись, Хуракан все-таки вспомнил список заданий, в котором вы могли обрести титул восходящей звезды. Вот почему оно мне так знакомо. Хуракан сразу же проверил его содержимое. Пещера Мистер Бим. Ранг редкий. Ограничение уровня. От 10 до 25. Описание. Мистер Бим находится к востоку от замка Фигар. Монстры в ней стали очень свирепы. Выясните причину этого и устраните ее. награда 10 золотых и дополнительная награда. Дополнительная награда. Эта фраза могла таить в себе многое, но Хуракан прекрасно помнил, что это титул восходящей звезды. Господи, не могу поверить, что мне выпал шанс получить титул восходящей звезды. Титул восходящей звезды звание, присуждаемое лишь игрокам до 15 уровня. Он поднимал все классовые характеристики на 3%. То есть для мага это интеллект и магия. Данный эффект накладывался даже на статы, полученные от экипировки. Проблема была лишь в том, что только игроки, не достигшие 15 уровня, могли его получить, и такие задания встречались крайне редко. В результате кто-то предпринимал попытки перехватить все задания, дающие звание восходящей звезды. Эта информация в будущем станет общедоступной, как раз после подобных событий. Но в итоге каждый новичок попытался запомнить весь этот список заданий. Словно от этого зависела его жизнь. Но запомнить все задания было невозможно, поэтому все заучивали лишь основные термины. Хуракан был одним из них, поэтому-то он и вспомнил слова «Мистер Бим». Я помню, как решил заучить все это, на всякий случай. Но кто бы мог подумать, что именно здесь мне все это пригодится. Хуракан, который не выучил ни одного английского слова перед экзаменом, кропотливо заучивал весь список заданий. Он и не поверил бы, что его старания окупятся подобным образом. Жизнь была полна сюрпризов. В любом случае, Хуракан не мог упустить такую возможность. Вы приняли задание «Пещера мистера Бима». Хуракан принял задание. Титул восходящей звезды. Улыбка растянулась у него на лице. Титулы, что увеличивали характеристики в процентном соотношении, были одними из лучших в игре. Если мне в дополнение к восходящей звезде удастся заполучить титулы Сверхновой, Убийцы драконов и героя великих сражений. Все это были звания, что прибавляли характеристики в процентном соотношении. То вместо беспорядочного персонажа я получу настоящего читера. Читер. Об этом мечтали все игроки. Глава 14. Пещера Мистер Бим, часть первая. Все игроки, прошедшие через учебник полководца, обычно пребывали в сомнениях. Стоит ли продолжать игру? Возможно ли потребовать возврат денег? Но такие мысли быстро проходили после прохождения тренировочного подземелья. Их точка зрения кардинально менялась при сражениях с различными монстрами в этом подземелье и достижении 10 уровня. Ха, оказывается, я в этом весьма талантлив. Они становились все уверенней. А какой у них был выбор? В действительности, обычный человек не сможет одолеть голыми руками огромную псину. Даже если взрослому человеку дадут в руки нож и скажут одолеть бойцовскую породу, его ожидает лишь полный провал. Но в тренировочном подземелье игроки сражались с волками, тиграми, анакондами и другими монстрами, которых тебе никогда не доведется увидеть даже в зоопарке. Да и не только это. Игроки всегда могли записать видео своих сражений. После небольшого редактирования они становились главными героями своих собственных фильмов. Поэтому очевидно, что со временем игроки обретали все больше уверенности в своих силах. В этом и заключался весь смысл тренировочного подземелья. Обучение. Цель – придать игрокам уверенности в предстоящих сражениях. По достижению 10 уровня эти игроки, уже уверенные в себе, осваивали новые навыки, а богатеи выходили в мир, уже обмундированные в лучшую экипировку. Мир полководца тоже был очень впечатлительным. Леса и горы, в которых не ступала нога человека. В этом огромном мире игроки становились эльфами и гномами, которыми так восхищались во Властелине колец. Они свято верили, что их приключения когда-нибудь станут героическими подвигами. Но как только они выходили на поле битвы, то сразу же превращались в хоббитов. Жалостливый вид, а весь окружающий их мир так и норовил их сожрать. Когда они начали сражение с монстрами в лесах и горах, то понимали разницу между монстрами в тренировочном подземелье и реальными монстрами. а, -а, -а! Это была группа из трех человек. Типичная группа из начинающего мечника, мага и целителя. Даже если присмотреться к их экипировке, то все равно было бы трудно различить их классы. «Ты, дебил, как ты умудрился упасть?» «А, а такой его магией! Мы, мы должны спасти этого идиота!» «Да подожди ты, я кастую заклинание! Кроме того, если я его брошу, то он сразу же переключится на меня!» «Да просто сделай это!» Первый монстр, с которым они столкнулись в реальном сражении, был гнилодревый волк. Он был монстром пятнадцатого уровня и выглядел так, словно засохшее дерево в форме волка. По форме он был чуть длиннее обычного. но в общем плане он не обладал особо крупными размерами. И был он не особо сильным, а если точнее, то он был одним из самых слабых монстров пятнадцатого уровня. Даже присмотревшись по его тонкому, увядающему силуэту, можно понять, что сильной защитой он не обладал. Игроки могли с легкостью одолеть его с экипировкой выданной им ассоциацией завоевателей. В дополнение к этому, они были очень слабы перед огненным атрибутом. Десятиуровневый огненный маг, мог бы с легкостью уделать его двумя фаерболами его даже прозвали лесным мешком прозвище дали из за простоты в его убийстве вроде мешка с песком как тренировочная груша разве что приставка лесной осталась из за его внешнего вида хоть и на десятом уровне но группа из трех человек могла с легкостью его уничтожить их план был таков мечник должен был блокировать волка пока маг не скастует огненный шар но возникла одна проблема Мечник бросился в гнилодревого волка, как и планировалось, и заблокировал его удар деревянным щитом. Затем отступил и готовился принять на себя следующий удар. Вот до этого момента все шло гладко. Проблема возникла, как только мечник споткнулся о камень. Как только он упал, гнилодревый волк прыгнул ему на грудь и занял верхнюю позицию: было очень нелегко скинуть взобравшегося на тебя оппонента. Для этого требуется не только сила, но и техника. насколько людей имела подобный опыт. «Помогите мне! Спасите меня!» Напротив, гнилодревый волк испустил грубый рык, полоснув мечника своими когтями и клыками. Два напарника, наблюдавших со стороны, просто запаниковали и не знали, что делать. «Черт, что же нам делать-то? Я не знаю!» И так ясно, что их группе не удастся дальше охотиться без мечника. Подобно этому, многим новичкам первый бой обходился двухдневным отпуском от игры. Но были и те, кто обходился без этого. Хуракан, к примеру. На пути к горе, к мистеру Биму, он столкнулся с синим оборотнем. Каждый предположил бы, что судьба его сочтена. Тем более он был некромантом, вложившим все очки в силу. У него не было специальной экипировки. Единственное, что у него было, это заклинание проклятия, что он приобрел по достижению 10 уровня. У него не было денег на снаряжение. Каждый сказал бы вам, что сейчас он испытает горький привкус сполководца. Да и не только в этом дело. Синий оборотень был одним из сильнейших монстров на 15 уровне. Это можно определить по одному его внешнему виду. Он был ростом под метр восемьдесят с длинными свисающими руками. На руках у него были острые когти, длинные словно кинжалы. Сквозь синий мех виднелись его красные глаза, а из пасти выпирал широкий оскал острых клыков. Подобное даже игроков повыше уровнем вгоняло бы в страх. Его сила соответствовала его внешнему виду. Потому-то ему и дали прозвище «Убийца новичков». Даже группа из трех человек с трудом бы с ним совладала. Но Хуракан, не стремившийся убегать от монстра, лишь улыбнулся. «Отлично!» Просто прекрасная возможность, и это -то с самого начала. Синий оборотень от кожи и до костей ходячий мешок денег. Я получу тебя для навыка ядра скелета. Синий оборотень довольно редко появлялся. К тому же, благодаря его прозвищу «Убийца новичков», каждый игрок слышал о нем по крайней мере один или два раза. Видео охоты на синего оборотня гарантировало определенное количество просмотров. Ну а так, как столь прибыльная рыбка сама приплыла в его сети? то почему бы Хуракану и не порадоваться? Начать запись. У Хуракана в голове по этому поводу вообще не было никаких сомнений. Если бы он вложил все очки в магию и интеллект, то ему пришлось бы тяжко, но он вложил все очки в силу. В полководце характеристика силы является показателем физических возможностей твоего персонажа, словно количество лошадок у автомобиля. Другими словами, Хуракан не будет уступать тому в силе и скорости. Конечно, он не вложил ни одного очка в выносливость, так что ему придется тяжко, если оборотень его все-таки достанет. Но для Хуракана подобный риск был обыденностью. Ведь мечники вкладывали очки еще и в выносливость. Особенно танкующие мечники. Они вкладывали большую часть очков в выносливость, но и атакующие мечники тоже сражались на передовой, так что они тоже немного до вкладывали очки в выносливость. Но это, как правило, касалось обычных игроков. Хуракан же, стремившийся догнать топ игроков, что стартовали на год раньше него, не мог позволить себе вкладывать очки и туда, и туда. К тому же у него было преимущество в виде наследия первопроходцев. Всегда можно было посмотреть видео и изучить монстров, чтобы уменьшить риск в сражении, а также выбить себе нужное снаряжение. Хуракан использовал подобную тактику боя, чтобы сделать себе имя. Он не боялся и тем более не беспокоился по поводу малого количества здоровья. Тем более, у Хуракана был помощник. Хуракан кинул ядро скелета, что держал в своих руках. Как только он коснулся земли, то тут же начал расти, пока не принял форму скелета воина. Держа в руках острый костяной клинок, сразу же после своего появления он продемонстрировал свою ярость в отношении синего оборотня. Он низко прорычал, а глаза его засветились голубым пламенем. Синий оборотень не отступил перед взором его синих глаз. Он тоже устремил свои красные зрачки на него. В битве духа он не уступит. Синий оборотень громко заревел и устремился в сторону скелета воина. Он просто замахнулся своими когтями. Скелет воин не бросился ему навстречу, а сохранил небольшую дистанцию. А после отскочил на довольно приличное расстояние, словно только что продемонстрированная ярость была лишь игрой. Хуракан обучил его этому. Как в боксе, лучше всегда сохранять небольшую дистанцию, чтобы после уклонения мгновенно контратаковать оппонента. Подобные вещи были очень близки к искусству. Если ты сможешь демонстрировать подобные навыки, то тебе открыта прямая дорога в киноиндустрию. Это было очень трудно. Обычно не обязательно было идти на риски и сохранять подобную дистанцию, лишь ради хорошего контрудара. Он просто избегал ударов противника, не атакуя в ответ. Скелету воину не требовалось атаковать. Эту роль на себя брал Хуракан, незаметно подкрадываясь к нему со спины. «Отлично! Сейчас!» Хуракан скрывал свое присутствие, пока синий оборотень не открыл свою спину. Как только Хуракан это заметил, то сразу же рванул с места. Камни, корни деревьев и пни не мешали бежать Хуракану. Он был словно хищником, стремившимся к своей добыче. К моменту, когда синий оборотень обнаружил его присутствие, было слишком поздно. Острый клинок, что Хуракан получил в ассоциации завоевателей, уже вошел между ребрами его позвоночника. Его уже ранили. Синий оборотень резко обернулся с ярой булью в глазах. Его замахнувшиеся руки были словно хлысты. Это была инстинктивная реакция на атаку со спины. Ожидавший подобного поворота Хуракан уже выпустил клинок и спрыгнул со спины, а когда приземлился, то замахнулся ногой по его левой лапе, целясь в межколенный сустав. Тем самым опрокидывая синего оборотня. Потеряв равновесие, синий оборотень упал назад. Его голова припала к земле, а зрачки сильно затряслись. А клинок, что торчал в его спине, от приземления насквозь пробил ему грудь. Затем, как будто так и дожидаясь этого момента, к нему на грудь запрыгнул скелет, а после вонзил в него свой костяной клинок. Клинок вошел не особо глубоко, что не очень соответствовало торжественному образу скелета воина. Видимо, это задело гордость скелета, так что он принялся опинать того в грудь. Столкнувшись с чередой атак со стороны скелета, синий оборотень испустил неведомый до силе рык. Вместе с этим синий оборотень использовал свою правую руку, чтобы отшвырнуть скелета воина. Скелет отлетел, словно пылинка. Но тут ничего не попишешь. Все-таки скелет воин был тем еще дрющом. Спустившись с оборотня, Хуракан отошел и стал готовиться к следующему шагу. Он видел, как улетел его скелет, и, заметив краем глаза, как стала утекать его мана, лишь покачал головой. Тебе требовалось ударить его и снова отступить. Похоже, мне придется научить его, как правильно удерживать выгодную позицию. После того, как синий оборотень убрал помеху со своей груди, он встал. А пока это происходило, он на мгновение потерял равновесие, но потом вновь резко встал. Он был в довольно плачевном состоянии. Кинжал пронзил ему грудь, а три раны, оставленные скелетом, кровоточили, словно протекающий кран. Происходив все это в реальности, он бы давно уже умер. Но это была игра. С игроками все обстояло так же. Монстры не умрут от какой-то дыры в груди. Даже снеся им пол головы, они будут жить. Единственный способ мгновенно убить монстра – это за раз отрубить ему голову. И даже в подобном случае срабатывало это не всегда. Подобные повреждения могли рассчитываться как серьезный критический урон. Хорошо, у него началось кровотечение. Сражение в той или иной мере уже закончилось. Он в любом случае умрет. Требовалось лишь побыстрее помочь ему в этом. К тому же, Хуракан должен был быть осторожен. Нельзя давать ему времени на передышку. Монстры обладали режимом восстановления. Когда они входили в этот режим, то начинают восстанавливать свое здоровье с поразительной скоростью. Поэтому важно было удостовериться, чтобы монстр не смог в него войти. Монстр входит в этот режим, если не получает урон в течение определенного времени. Другими словами, его требовалось постоянно атаковать, но рисковать и вытаскивать кинжал у того из груди было необязательно. На низкоуровневых монстров действовал более эффективный метод. Немного поискав, хуракан взял в руки камень и кинул тому в голову. С гулким звуком голова синего оборотня задрожала, а наблюдавший за этим Хуракан усмехнулся. Было время, я часто применял этот прием. Как же я любил это делать. Совет. Низкоуровневым монстрам можно было нанести значительный урон, просто бросая в них камни. Это лучший метод для регулярного нанесения урона. Это основа основ во всех рейдах. Метать камни в голову. то есть использовать метательное оружие в качестве регулярного нанесения урона, чтобы предотвратить вхождение босса в режим самовосстановления. Синий оборотень зыркнул на Хуракана и яростно заревел. Синий оборотень вошел в состояние ярости. Это был рык полный гнева. Синий оборотень. В игре он просуществовал всего пару дней, и все-таки это первый раз за всю его короткую жизнь, когда в него кинули камень. Конечно, он не поэтому так взбесился. Все, как и гласило в оповещении. Он просто вошел в состояние ярости. Камни здесь ни при чем. Совсем. Похоже, я нанес ему изрядную сумму урона. Поведение монстров в состоянии ярости было еще проще. Давая волю своему гневу, они проявляли лишь враждебность к своему врагу. Они становились неосторожными, не обращали внимания на окружение, и готовы были положить свои кости на то, чтобы содрать шкуру со своего противника. Если объяснять игровыми терминами, то вы полностью переключали на себя агр-противника. Синий оборотень переключился на Хуракана. Он выглядел ужасно. Пока он бежал, его глаза были налиты кровью, а кровь с него продолжала литься ручьем. Но улыбка все не спадала с лица Хуракана. «Зря ты так таращишься на меня. понимаешь? Как только Хуракан дважды щелкнул пальцами, скелет воин, что стоял в стороне, пулей полетел в сторону оборотня и, достав свой костяной клинок, вонзил в него. Даже так, оборотень продолжал бежать на Хуракана. Казалось, он решил потратить свои последние силы, чтобы нанести удар по нему. Синий оборотень замахнулся достаточно сильно, чтобы с удара раздавить Хуракана, но он, чуть отклонившись назад, с легкостью ушел с ее траектории. Подобным образом Хуракан себя вел, лишь когда чувствовал себя в своей тарелке. Из этого получится занятная картина. В этот момент на смену его улыбке пришло жесткое выражение лица. «Дерьмо!» Он даже выругался. Ведь Хуракан наконец-то понял «Маска Хахве! Черт, я забыл надеть маску Хахве!» Что он совершил серьезный промах.